Глава восьмая. Уже все давно вернулись с разведки. А из леса в дом заполз холод вместе с ранней темнотой. Но Тиана все продолжала думать об Оскаре. Вспоминала она встречу с ним и каждое сказанное им слово. После ужина все собрались в гостиной, но занимались каждый своим. Мира читала книгу, и с резались в картишки, периодически становясь слишком шумными. Крей делал какие-то зарисовки в альбоме. Тиана же только делала вид, что читает. На самом деле мысли уже даже ей самой казались навязчивыми. Итак, что показалось ей в этом волке самым странным? На первое место само встало его исчезновение. Если бы Тиана верила в магию, то решила бы, что это она и есть. Но магии не существует. Получается, исчез так быстро Оскар только благодаря своим ловкости и скорости передвижения? И с таким Тиана еще не сталкивалась. Второе – его поведение. В родном городе Тианы, да и в его окрестностях, оборотни четко знали свое место. Они не заискивали перед людьми, как и люди их не унижали. Но никогда еще оборотень не ставил себя выше человека. Оскар же именно это всячески и подчеркивал. И третье. Не то чтобы Тиане показалось это странным, но ей очень не понравился неприкрытый интерес Оскара к себе. И его взгляд на себе она вспоминала чаще, чем хотелось бы. Откровенный и очень нахальный, словно намекающий на что-то. И что он возомнил о себе, этот оборотень? сегодняшняя вылазка в лес показалась безрезультатной всем, кроме Тианы. Она познакомилась прежде всего с самым холодным лесом, который теперь ей казался живым существом. Естественно, что в Эмраде, где в основном царили скалы и пустошь, не было такого многообразия растений. Но здесь их было столько, и каждое растение по-своему было коварно. Для себя Тиана сделала два вывода. ее обувь совершенно не подходила для прогулок по лесу. И даже плотная ткань на штанах не защищала ее от длинных и острых шипов какого-то кустарника, что произрастал тут повсюду. И первым делом, когда вернулись, она попросила Миру одолжить ей костюм для разведки, пока не съездит в город и не обживется своими вещами. «Я спать!» потянулся Крей, захлопывая альбом. Тиана заметила, каким взглядом одарила Крея Мира, крайне недовольным и подозрительным. «Интересно, почему?» Само ее тоже клонило в сон, что и неудивительно, с такими ранними подъемами. Когда она встала, чтобы отправиться в свою комнату, Мира решила составить ей компанию. Ну и по традиции девушка перед сном заглянула в комнату Тианы. «Помнишь Кассандру, уборщицу с вокзала?» «Ну что, обманула меня? Забудешь такую, как же!» — хмыкнула Тиана. «Она специально тебя ввела в заблуждение», — кивнула Мира. «Да? И зачем?» — недоуменно уставилась на нее Тиана. «Ей-то она что сделала плохого?» «Не в тебе дело, а в отношении местных жителей к оборотням», — нехотя проговорила Мира. Тиане показалось, что тема эта ей неприятна. «Им они симпатизируют, а нам нет». «Не может быть», — не сдержала Тиана недоверчивой улыбки. «Понимаю, что тебе в такое трудно поверить, но тут тебе не им рад». Голос Миры прозвучал грубовато. «Тут царят свои обычаи, и оборотней тут гораздо больше проживает, чем у вас там. Знаешь, я и сама была такой». «Какой?» предпочитающей оборотней людям, пока отец не отдал меня на учебу. «Но ты же родилась в семье солдат», — в который раз удивилась Тиана. «Но выросла я на обычной улице», — усмехнулась Мира. «Среди обычных пацанов и девчонок, и волчата играли вместе с нами». «Ладно, не хочу больше об этом», — отмахнулась она. «Я тебя предупредила, людям не особо доверяй». «Кому же тут можно доверять?» — озадачилась Тиана. «Только себе!» — серьезно посмотрела на нее Мира. Тиана все ждала, что она добавит и членов их отряда, мол, им тоже можно доверять, но этого не последовало. «Спокойной ночи!» — только и сказала Мира, вставая с кровати. «Подъем, как обычно, в шесть».